Да и сивку она почти не видела, только одну тень его. Жутко стала Анне Барбаре. Глянула она через край кузова, ей показалось, что под ними страшная пропасть, и там кружится много-много снежинок. Но потом она опять посмотрела на возницу и перестала бояться. Ганс Жадюга, как ни в чем не бывало, держал возжи в руках, и то крикнет «Эй, а то пошел-пошел!» Видно было, что он ко всему этому привык. Наконец Анне Барбаре показалось, что сани начали спускаться. Чудилось ей, что перед ними выросли большущие елки, все в снегу. Вдруг Сивка остановился и сразу опустил голову. Анна Барбара подумала, что он сейчас упадет, такой у него был жалкий вид. «Вот мы и дома», — сказал Ганжадюга. Жадюга. Но сколько Анна-Барбара не старалась разглядеть, ничего, кроме пляшущих снежинок, она не приметила. В одном только месте на снегу темнело что-то похожее на старую копну соломы. «А где же дом?» — спросила девочка с любопытством. Но Ганджа Дюга ответил только «Вон там!» и показал на копну. Потом добавил «Теперь...» подсобляй мне Сивку распрягать. Вот распряжем его, заберемся в дом да хорошенько поужинаем. И они стали окоченевшими пальцами развязывать на Сивке ремешки, пока не освободили его от упряжи. Снова Анна Барбара огляделась. Где же стоило для Сивки? Но Ганс Жадюга только строго приказал «Ложись, Сивка!» И Сивка Сразу же лег прямо в снег. «Так, а теперь ты его сверху снежком присыпь!» — приказал Ганс Жадюга. Сивка снова стал ворочать глазами и вертеть хвостом, но ничто ему не помогло. Ганс Жадюга и Анна Барбара закопали его в снег. «Лучшее время года все-таки зима!» — смеясь сказал Ганс Жадюга. «И корма меньше идет, да и стоила никакого не надо. Вот видишь, лежит себе мой сивка, мороз его всегда свеженьким держит, а надо будет опять ехать, так я полей его теплой водичкой, он и начнет снова дышать». «Да уж, бережливость дело хорошее, но тут соображать надо». У меня ты многому научишься, Анна Барбара. А девочке стало жалко Сивку. Неужели он так и останется лежать в снегу, и никто его не накормит? Но она не посмела ничего сказать и тихо пошла за своим хозяином, который забрался на копну и стоял теперь возле большой темной дыры. «Да, да», — сказал он Анне Барбаре, — «это сразу и дверь, и окно, и дымоход». его дома. Люди, они ведь глупые, деньгами сорят, дома выше земли строят, да еще каменные. А куда дешевле им под землю забраться. Теперь вот не за мной. Ну, подожди, пока я не позову, а то ты еще мне на голову свалишься. Сказал это Ганс жадюга и опустил свои длиннющие ноги в яму, потом соскользнул сам в нее, И исчез, только где-то под землей раздался глухой грохот. Снова Анне Барбаре стало жутко, и больше всего хотелось убежать без оглядки. Но куда бежать в такую пургу, ведь ее сразу снегом занесет, и она замерзнет. Тут она услышала, как ее зовет хозяин, но голос еле-еле доносился издалека. Тогда она сначала опустила ноги в яму, как это делал Ганс Жадюга, и не успела Анна-Барбара опомниться, как сразу же полетела вниз, будто в пропасть. От страха она даже крепко зажмурила глаза. Долго она так падала, все ниже и ниже, пока не опустилась на что-то мягкое, вроде сена. Анна-Барбара открыла глаза, и оказалось, что это действительно была стена. «Иди, иди!» — услышала она недовольный голос Ганса Жадюги. «Уж больно долго тебя звать приходится. Запомни, как только я позову, одна нога там, другая тут!» Он схватил Анну за руку и потащил из ямы, где они оба сидели на сене, в огромную,